Боров опять демонстративно отстранился в сторону и пропустил нас. Едва мы зашли, без присвистнул. Мы попали в местную оружейную. — Ну как? — Алексей с гордостью окинул взглядом контейнер. — Берите, что вам нужно. Дарю. — Нормально живете? — я снял со стенда 104-й калаш с уже прицепленной к нему оптикой. — Глушитель и подствольник есть? — Да, пожалуйста. На стенде написано обозначение. Гранаты, броня, одежда. «Откуда богатство, если ты говоришь, что в военчасти не особо большой арсенал был?» Я повернулся на Борова, сверляя его взглядом. «В промзоне повсюду контейнерные площадки. Та, из которой мы привели сюда людей, хранила в основном пустые контейнеры. Но нам улыбнулась удача. На одной из них мы нашли контейнеры, которые должны были уйти на Ближний Восток. Одежда, оружие, армейские пайки, тушенка». «Хорошая машинка!» Бес примерил винтарь на плечо, стерев улыбку с моего лица.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 Но все же в груди опять кольнуло недоброе предчувствие. С улицы раздался шорох. Резко развернувшись, я увидел непонятное серое размером с собаку пятно, нюхавшее асфальт в нескольких метрах от входа. Извини, товарищ, кем бы ты ни был, на реалии нынешнего мира предполагают сначала стрелять, а уж потом разбираться. Одиночный пшик и зверь упал, тонко заверещав, катаясь по растекавшемуся асфальту и пачкая его кровью. Еще один выстрел. Прервал мучение неведомого зверя: Кто это? Бес вышел из мини-маркета и встал рядом, глядя на затихший комок. Без понятия, но решил не рисковать. Что в здании? Ничего. Не удивительно. Нет, ты не понял вообще ничего. Пусто. Ни хлама, ни мусора. Словно кто-то вынес оттуда все. Тогда нос по ветру, незваные гости нам не нужны. Идти осталось всего ничего.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 Стоило пройти три бокса, и узкий проезд перешел в огромную 15 на двадцать метров прямоугольную площадку, на которой в лучшие времена стояли или готовые, или ожидающие ремонта машины. Между двухэтажкой и шиномонтажом было еще три гаража. Один из уголков площадки образовывала задняя стенка магазина, стоявшего фасадом к дороге. И именно за этой стеной бес и замер, держа на прицеле проулок, ведущий к туалету.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 Я хватаю Беса за шкирку и оттаскиваю в середину помещения. «Ты чего? Давай вместе!» Вспоминаю Игнатича и коротким движением ладони обрываю Беса. Условный рефлекс в самом лучшем его проявлении. «Надо срочно что-то придумать».